Глава вторая Миранда Эскобеда напоминает фамилию какого-нибудь мексиканского Тореадора. Но это не Тореадор. Полиции так называют два вердикта Верховного суда, лежащих в основе правил допроса подозреваемых. В американской полиции трудно найти сотрудника, которому были бы по душе Миранда Эскобеда, потому что полицейские, стопроцентные американцы, и горой стоят за права личности. Они не жалуют Миранду Эскобеда, так как эти вердикты очень осложняют работу. О их работах борьба с преступностью. Поскольку полицейские 87-го участка задержали человека, подозреваемого в вымогательстве, без Миранды Эскобеда было не обойтись. После решения Верховного суда в 1966 году Начальник 87-го участка капитан Фрик вывесил на доске объявлений зеленый листок меморандума, где рекомендовал всем своим подчиненным, будь то патрульные или детективы, неукоснительно соблюдать правила допроса. Большинство патрульных носили копию меморандума при себе, чтобы сверяться, что можно, а чего нельзя. Детективы же, хотя и презирали инструкцию, но вы учили ее наизусть, ведь им приходилось допрашивать куда чаще, чем патрульным. «В соответствии с решением Верховного суда по делу Миранда против штата Аризона, — говорил уилис мы обязаны напомнить вам о ваших правах, что я и делаю. Во-первых, вы вообще можете не отвечать на наши вопросы. Ясно? Конечно». Вы также должны знать, что если вы будете отвечать, ваши ответы могут быть использованы против вас. Это тоже ясно? Ну да. Я также обязан сообщить, что вы имеете право прибегнуть к помощи адвоката как перед допросом, так и во время его. Это понятно? Понятно. Если вы хотите воспользоваться этим правом, но не имеете материальной возможности нанять адвоката, то можете воспользоваться его услугами бесплатно, как перед допросом, так и во время его. Ясно? Да. Теперь вы предупреждены о ваших правах? Да. Готовы ли вы отвечать без адвоката? Понятия не имею, — буркнул задержанный. Вы-то как думаете? Уиллис и Браун переглянулись. Они действовали строго по инструкции, — Напомнили задержанному о его праве на адвоката и о возможности избежать самооговора, причем сделали это открытым текстом, а не просто сославшись на пятую поправку. Убедились, что подозреваемому известны его права, и только потом поинтересовались, готов ли он от них отказаться. В зеленом меморандуме капитана Фрика говорилось, что полицейские не имеют права начинать допрос, ограничившись лишь перечислением прав задержанного. Задержанный обязательно должен сообщить, что он знает о своих правах, но готов отвечать на вопросы без адвоката. Только тогда суд признает законность отказа от своих конституционных прав. Сотрудники полиции, говорилось в меморандуме, Должны избегать всего, что может быть расценено адвокатами, как попытка оказать давление на подозреваемого путем угроз, уговоров или обмана. Уиллис и Браун прекрасно понимали, что если они посоветуют задержанному давать показания без адвоката, суд такие показания не примет. Правда, если они посоветуют не открывать рта без адвоката или хотя бы посоветоваться с ним... «Шансы получить информацию заметно уменьшатся». Потому-то уилис и ответил. «Я напомнил вам о ваших правах, а советы давать не могу. Решайте сами». «Но я действительно не знаю, как мне быть», — сказал молодой человек. «Подумайте», — предложил уилис Молодой человек углубился в размышления. уилис и Браун безмолвствовали. Они знали, что если задержанный откажется отвечать, им придется закончить допрос. Более того, если он начнет давать показания, а потом замолчит, они опять же останутся с носом. И неважно что он при этом скажет. «Я хочу воспользоваться своими правами, больше я ничего не скажу или зовите адвоката». Поэтому они терпеливо ждали. «Мне нечего скрывать». — сказал молодой человек. «Так вы будете отвечать без адвоката?» — осведомился Уиллис. «Да». «Ваше имя?» «Энтони Ла Бреско. «Где ты живешь?» «В Реверхеде». Детективы сразу же перешли на «ты», что вовсе не является нарушением прав, однако унижает человеческое достоинство. «Миранда Эскабеда тут ни при чем». Просто это помогает вывести допрашиваемого из состояния равновесия. Говорите человеку «ты», не давая ему возможности ответить тем же, и он автоматически превратится в вашего подчиненного. А «ты» без интимно-дружеской окраски приобретает враждебно угрожающий смысл. «Где же ты живешь в Риверхеде, Энтони?» — спросил уилис «Джонстон, 812». Один живёшь? С матерью. Отец умер. Нет, он нас бросил. Сколько тебе лет, Энтони? Двадцать шесть. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Сейчас ничем, я без работы. А кто ты по профессии? Строитель. Когда работал в последний раз? Меня уволили в прошлом месяце. Почему? Закончился контракт. «И с тех пор ты не работал?» «Нет, все ищу место. И все без толку Вот именно. Расскажи нам про жестянку». «А что рассказывать-то?» «Во-первых, что в ней?» «Обед, наверное. Обед, говоришь?» «Да, а что?» «Это ты нам звонил вчера?» — спросил Уиллис. «Нет». «А откуда ты знал, где будет жестянка?» «Сказали». «Кто?» «Один тип». «Что за тип? Где ты его встретил?» «В бюро по найму». «Давай рассказывай», — сказал Уиллис. «Мы тебя слушаем». «Я стоял в очереди в бюро по найму на Эйнсли-авеню. У них там часто бывает работа для строителей. Там я и получил ее в последний раз. А этот тип тоже стоял в очереди». Вдруг он щелкнул пальцами и сказал... «Черт, я же забыл обед в парке!» Я молчу. Он смотрит на меня и говорит, «Представляешь, я оставил свой обед на скамейке в парке». Я говорю, мол, какая жалость и все такое прочее. Действительно обидно взять и забыть свой обед в парке. Что было потом? Потом он сказал, что придется ему тащиться в парк, а у него болит нога. Поэтому он и попросил меня сходить». «А ты, конечно, сразу согласился», — вставил Браун. «Незнакомый тип просит слетать за его жестянкой в Гровер-парк. но как тут отказать человеку в такой ерунде?» «Я и отказался», — сказал Ла Бреско. «Чего ты тогда пришел за жестянкой?» «Мы разговорились, и он сказал, что его ранили в ногу на войне с нацистами. Осколок от мины чуть было без ноги не остался». «И тогда ты вызвался сбегать?» «Нет». «Как же ты попал в парк?» «Я и пытаюсь это рассказать». «Ты пожалел его, да?» «Предположил Уиллис. У него болит нога. На улице холод». «И да, и нет». «Ты сказал, зачем вам тащиться в такую даль?» «Подсказал Браун». «Я же говорю, и да, и нет. Я видел его в первый раз. С какой стати мне куда-то идти вместо него?» «Послушай, Энтони!» — завелся было уилис но быстро спохватился, вспомнив, что из-за поганых Миранды Эскебеда все может полететь к черту в любой момент. Ведь этот тип имеет право сказать. «Извините, ребята, больше никаких вопросов. Заткнитесь, если не хотите неприятностей». «Послушай, Энтони!» — сказал он миролюбиво. «Нам просто хочется понять...» «Почему ты оказался в парке и пошел прямо к той скамейке, где стояла жестянка?» «Ясно. Ты встретил инвалида войны, так?» «Так». «И он сообщил тебе, что забыл в парке жестянку с обедом?» «Вначале он ничего не говорил о жестянке, только сказал, что забыл обед». «А когда он сказал про жестянку?» «Когда дал мне пять долларов». «Он тебе их предложил, если ты принесешь ему жестянку, так?» «Он мне ничего не предлагал, а просто протянул пятерку». «Он протянул тебе пятерку и спросил, сходишь за моей жестянкой?» «Вот именно. А жестянку он забыл на третьей скамейке, на той аллее, что начинается от Клинтон-авеню». «И что он просил сделать с ней?» «Принести ему». А он обещал покараулить мою очередь. м да пробормотал Браун. «А что в ней?» — поинтересовался Лабреско. «Да ничего особенного. Скажи, сколько этому типу лет?» «Около тридцати пяти». «Рост?» «Высокий, примерно метр восемьдесят». «Как он сложен?» «Нормально, как все. Здоровый». «В общем-то, да. Волосы». «Светлые. Усы или борода есть? Нет. Глаза голубые. Каких-нибудь родинок или шрамов не заметил? Нет. А татуировки? Тоже нет. Какой у него голос? Самый обыкновенный. Он говорил с акцентом. Вроде нет, говорил как все. Во что он был одет? Коричневое пальто». «Еще у него были коричневые перчатки». «А какой костюм?» «Я не видел, что у него под пальто. Штаны, понятно, были, но на цвет я не обратил внимания». «Нет, насчет костюма ничего сказать не могу». «Ладно, что у него было на голове?» «Ничего не было. Очки?» «Тоже нет». «Но хоть что-нибудь особенное ты заметил?» «Да», — изрек Лабреско. «Что же?» У него был слуховой аппарат. Бюро по найму рабочей силы располагалось на углу энсли авеню и Клинтон-стрит в пяти кварталах от Гровер-парка. На всякий случай, вдруг человек со слуховым аппаратом все еще ждет Лабреску, полицейские решили туда съездить. На заднем сиденье расположился Лабреска. Возле бюро толпилась очередь из здоровых парней в рабочей одежде с замерзшими лицами. Пряча руки в карманах, они переминались с ноги на ногу и подпрыгивали, стараясь согреться. «Можно подумать, здесь раздают доллары», — фыркнул Лабреско. «Между прочим, за свои услуги они берут недельный заработок. Правда, места подыскивают неплохие». «Последний раз, благодаря им, я проработал восемь месяцев и прилично заработал». «Ты нигде не видишь этого типа?» — спросил Браун. «Отсюда не вижу. Может, выйдем?» «Давай», — согласился Браун. Первым из машины вылез уилис Маленький, легкий, изящный, как танцор. С бесстрастным выражением банкомета. Он похлопывал руками в перчатках и ждал, когда выберется Браун. Тот протиснулся с изяществом носорога, захлопнул дверцу и стал натягивать на свои ручищи перчатки. «Козырек опустил?» — спросил уилис «Мы же на минутку. Лучше опустим а то эти черти привяжутся и сдерут штраф». Браун, ворча, полез обратно в машину. «Ну и холод». — воскликнул Лабреско. Браун опустил козырек на ветровом стекле. К нему была прикреплена картонка, на которой крупными буквами было выведено от руки «Автотранспорт полиции». Снова хлопнув дверцей, Браун кивнул своим спутникам. Они зашагали к толпе. — Видишь его? — спросил Браун Лабреско. — Нет, пока не вижу. Они медленно прошли вдоль очереди. «Ну как?» «Нет», — сказал Лабреско. «Его здесь нет». «Посмотрим внутри», — предложил Браун. Очередь желающих получить работу тянулась по шаткой лестнице на второй этаж двери матового стекла с надписью «Бюро по найму рабочей силы, Мэри Диэн». «Видишь его?» — спросил уилис «Нет». «Подожди здесь». — велел Уиллис, — и детективы направились в другой конец коридора. «Что будем делать?» — спросил Браун. «У нас нет оснований его дольше задерживать. Вот и я про то. Может, приставить к нему хвост? Посмотрим, как этому отнесется шеф. Что же ты у него не спросил? — Сейчас спрошу. Браун вернулся к Лабреске» а Уиллис отыскал коридорщики за углом «Телефон-автомат» и позвонил в участок. Лейтенант Бернс внимательно выслушал его и спросил. «Как по-вашему, он не врет?» «Вроде бы нет». «Думаете, там действительно был человек со слуховым аппаратом?» «Похоже на то». «Почему же он не подождал Лабреску с жестянкой?» «Не знаю, пит У меня такое впечатление, что лабреска здесь ни при чем. Где, вы говорите, он живет? В Риверхеде, Джонстон, 812. Это какой участок? Не помню. Я проверю и позвоню тамошним ребятам. Может, у них найдется лишний человек. У нас-то никого нет. Ну так что, мы отпускаем Лабреско? Да, и возвращайтесь обратно. Только припугните его хорошенько на всякий случай. Уиллис пошел к Брауну и Лабреске. «Ты свободен, Энтони», — сказал он. «Можешь идти». «Куда? Мне придется опять занимать очередь». «И помни, Энтони, в случае чего мы знаем, где тебя найти». «Это как понимать? Мы тебя предупредили». «Ясно», — сказал Лабреска. «Слушайте, ребята, вы не могли бы мне помочь?» «Каким образом?» «Мне бы пройти без очереди». «А мы-то чем можем помочь?» «Вы же полиция», — сказал Лабреско. Уиллис и Браун только переглянулись. Когда они вернулись в участок, то оказалось, что лейтенант Бернс позвонил в 115-й участок в Риверхеде, где ему сообщили что у них нет лишних людей для слежки за Лабресской, чего, впрочем, и следовало ожидать. Вечером того же дня смотритель парка в Каупер спускался по широкой белой мраморной лестнице нового театрального концертного комплекса под руку с женой в белой норковой шубке и легком белом шарфе. На смотрителе парков был великолепный смокинг и черный галстук. Впереди шагах в четырех шествовали мэр с супругой. Воздух был сухим и морозным, на небе не звездочки. На лестницу и тротуар из окон падал мягкий свет. Жена что-то шепнула Кауперу на ухо, а он не успел рассмеяться, не успел поправить перчатку на левой руке, не успел шагнуть на следующую ступеньку, как в морозном вечернем воздухе раздались два выстрела. Рука смотрителя застыла, нога так и не коснулась ступеньки. Кровь брызнула из ран на лбу и щеке. Он рухнул и покатился вниз. Жена закричала. Мэр обернулся посмотреть, что происходит, а ушлый фоторепортер, оказавшийся тут как тут, успел сделать снимок. Когда Каупер застыл у подножия белой мраморной лестницы, он был мертв.